«Слушай, какая у вас веселая деревня!» Ло выдернул знахарку из ее мыслей. «Что?» — не поняла она. И, повинуясь его жесту, прислушалась. Кто-то ругался, громко и обвиняюще что-то говорил. Девушка нахмурилась. «Да, определенно это Кышек!» — кивнул своим мыслям вампир. «Его описывали совсем не таким скандальным. С чего вы такие перемены?» «Думаешь, убийство той, которой он добивался, не может являться причиной?» Ло пожал плечами. «Люди по-разному реагируют на горе», — продолжил огнуть свою линию Ива. И на вину тоже. «Идем-ка посмотрим, с кем он сцепился на этот раз». Скандал затеяли около колодца, что стоял ближе к центру деревни. Поэтому, разумеется, все ее жители уже были в курсе. «Что-то я не видел этой личности раньше», — протянул Ло. Ива никак не могла рассмотреть парня, на которого рычал кышек. «Явился? Я так и знал, что ты тоже где-нибудь тут ошиваешься. Как вообще можно было подумать, что ты хоть кому-то в городе пригодишься? Опять к ней приполз. Я тебя насквозь вижу. Ты снова к ней полез. Снова! Она всегда тебе слишком многое позволяла. И что она нашла в таком мерзавце? Только в этот раз не вышла, так? И ты ее убил?» — Я знаю! Ты! «Да — до кого же он так? — Ива невольно ускорила шаг. — Что ты мордо корчишь? Думаешь, я не знаю, что ты тут уже давно ошиваешься? Попробуй только заикнись, что только сейчас приехал. Я тебя уже вчера вечером заприметил. Думаешь, если в доме сидишь, тебя не видно? — Видно! Еще как! Нечего зенки свои в окно таращить! — Это ты ее убил! Иначе зачем тебе скрываться? Ты знаешь, кто это? Наконец парень, которого Кышек тряс за грудки, повернулся так, что Ива смогла его разглядеть. Да, травница помедлила. Это Акула, брат моей соседки божены. Мы с ней говорили. Подожди, вроде как ему не Еринка, а ее сестра нравилась. Зато Акула самой Еринке нравился, пожала плечами знахарка. Для Кышека хуже нет. Акула! «Это правда!» — заголосила какая-то баба из толпы у колодца. «Ты вчера приехал?» «Да не может такого быть!» — ответили за парни из толпы же. «Да он показался бы, коли так. Зачем ему скрываться?» «Я бы вот тоже послышала, Зачем тебе, акула, скрываться, коли приехал?» Ива шагнула вперед, плечом раздвигая толпу, и, зная, что делает это так легко, в первую очередь потому, что за ней следует вампир который и без магии кого хочешь в баранирок скрутит. Парень обернулся. Он стал еще больше походить на сестру. Тот же упрямый огонек в чуть выпуклых глазах, круглое приятное лицо и что-то еще, неуловимое, но выделяющее его из толпы. — Здравствуй, Ива. Давно не виделись. — Здравствуй, ты, акула. Давно вернулся? Он улыбнулся. — Хороший разговор. Вполне мог бы быть, если бы не это. Он вдруг поднял руки, схватил за запястье продолжающего держать его кышика. Сжал так, что тот со злым рычанием выпустил свою добычу. В следующий миг скандалист лежал грудью на краю колодца, а акула не давал ему подняться. «Но я отвечу на твой вопрос. Как тебя сжечь пытались?» Брат Баженый сильнее надавил на сопротивляющегося кышика. Я видел. «А почему не поучаствовал?» — Сказать тебе, что это не по-соседски, ведь не поверишь? — Не сегодня. — Понимаю. Тогда объясню. У меня были все основания полагать, что если я появлюсь раньше, чем сегодня утром, то жечь будут уже меня. — Ты связался с колдовством? — усмехнулась Ива. — Нет. Я умудрился явиться равнехонько в день убийства Еринки. С этими словами акула все таки отпустил Кышака, но тому наука на пользу не пошла. «Ты ее убил!» Знахарка сознавала, что ответит ей в любом случае отрицательно, но хотела посмотреть, как это будет сказано. К тому же иногда Ло чувствовал ложь на интуитивном уровне. «Нет», — он ответил, и девушка поверила. «Но похоже, что только она». «Да он ее убил! Он!» Кышек вновь схватился за соперника. «Ты! Признай! Ты!» На этот раз акула не стал ждать вывернул руки мужчине, отрывая его от себя, и прошипел, еле сдерживая ярость. «Да пошел ты к гоблину, дурак! На кой мне было ее убивать? Вот на кой? Это вы все от нее мозги потеряли! Смотреть противно! Мне эта девица что есть, что нет! Зачем мне ее убивать? Но таких дурней, как ты, полдеревни же! Покажись я вам вчера, меня бы рядом с Еринкой похоронили! Мстители гоблинские!» «Да кто бы тебя рядом с ней положил!» Кышек снова вцепился в акулу. «За деревню бы выкинули, чтобы волки жрали!» «Гоблин, ты только это услышал!» Ива прикрыла глаза. «Дом, милый дом!» Тут откуда-то выскочила божена и с воплем врезалась в обступившую крикунов толку. «Убери от него руки, дрянь! Я тебе сейчас все глаза выцарапаю, слепень поганый!» «Ты на кого руки поднял?» «Да я тебе за брата горло перегрызу!» Боже, она не шутила. Разъяренной кошкой она вцепилась в лицо Кышака, да так, что тот мгновенно выпустил из рук акулу, пытаясь оторвать от себя эту фурию. «На куски порву!» «Ты думаешь, можно на всех с обвинениями кидаться?» «Да я тебя сейчас!» Слов у девушки не хватало. А от ее появления и действий все так опешили, что акула даже не сразу сообразил, что делать. «Боженко, да ты что?» Он схватил сестру за талию и попытался оттащить ее от не самого слабого в деревне мужика, с которым та сцепилась. «Я сам разберусь». Кышик остервенело пытался освободиться, но это у него получалось куда хуже, чем обвинять. «Ты разберешься? Как же? Знаю я тебя! Да отстань ты от меня! Сейчас я эту падаль придушу и домой пойдем!» «Боженко, да что ты делаешь?» Все равно! «Это он ее убил! Вся семья такая! Убийца на убийце!» — орал Кышек. Ему удалось на миг отцепить ее руки от себя, но и теперь девушка не оставляла своих попыток разорвать его на куски. Знахарка тихо застонала и закрыла одной рукой лицо. Ло тихо хихикал рядом. «Это мы-то убийцы? Мы?» — еще больше заводилась Бажена. «А кто на Еринку в тот день орал так, что пол леса слышала?» «Не ты ли? Я видела вас. Ты ее схватил и трясти начал, вот как акулу. А она тебе прямо по морде, хрест! Так ты с нее амулет, гад такой, содрал, защитный!» И содрал. Это мой подарок был. Она не имела на него права, раз связалась с этим, этим, мой амулет. Вот, сам признался, а после этого ее и убил, нечисть поганая. Я ее не убивал!» — Если ты видела, как сорвал амулет, то видела, что эта дрянь неблагодарная убежала, а я в другую сторону пошел. — А он точно пошел? — заинтересованно подняла голову Ива. — Точно, — вздохнула Божена. Я ему долго в спину смотрела. — Хотя, если так подумать, если очень быстро, то он мог еще успеть. — И ты бы успела. И ты. — Да мне-то зачем? — За брата. Эта дура ему ничего не сделала, только ошивалась рядом. Но мне не жалко. Так рассуждать, это дело мне вообще не выгодно. Иринки нет. Теперь у черуши все шансы лютомира окрутить. Не, мне надо было, чтобы она жила. Вышла за него замуж. Глядишь, у черуши мозги на место и встали бы. Хотя понятия не имею, зачем акуле эта слепая дура нужна. Боженка! Что, Боженка? Что, Боженка? Да. Я не понимаю, зачем тебе эта идиотка нужна? Ты что, нормальной девки найти не можешь, которая тебя полюбит? Тебя и только тебя. А это тебя не заслуживает. Все когда-то в кого-то были влюблены. Тьфу на тебя! Пуще прежнего рассердилась сестра акулы. Ты тоже слепой, как крот. Что ты только нашел в этой курице? Ни кожи, ни рожи, да еще влюблена в другого. Так. Что тут происходит? Староста сделал вид, что только сейчас заметил происходящее. А ну, разошлись все! Дома выяснять отношения будете. Хорошая идея! Одобрила Ива и переглянулась ло. Он все понял без слов. И когда рядом проходил кышек, этак к ненавязчиво взял его под руку. Знахарка совершила тот же маневр с другой стороны, с наслаждением применив магию, когда мужчина вздумал дернуться. Тихо! Ласково произнес Ло то ли льдом голоса, то ли волшебством заморозив любое сопротивление в зародыше. Вряд ли кто-то поверил, что кышек пошел вместе с ними по доброй воле, но вмешиваться никто не стал, и это юных магов вполне устраивало. Почти таща упирающегося мужчину в дом, Ло думал о том, что эта поездка невероятно полезный опыт, не в плане раскрытия преступлений. До этого еще далеко а в вопросе знакомства с другими обществами. Здесь жили совсем иначе, и отличия заключались не только вроде основного занятия или одежды. Эта разница в образе жизни завораживала и удивляла. Но чем дальше, тем больше, Ло хотелось навсегда забрать его отсюда. Легко вписавшись в жизнь университета Истонхерма, здесь она будто провалилась в ненужные ей дрязги, чужие эмоции, сама не замечая того, как теряет жизнерадостность. Юноша не привык ее видеть такой, и за возлюбленную ему становилось страшно. Почему-то девушка совершенно не могла отстраниться от происходящего, воспринимая все близко к сердцу. Может, причина заключалась в том, что все происходило дома, у нее дома. Но та же Полонея реагировала куда спокойнее. Ло очень сожалел, что не может увести его прямо сейчас. Зато он отлично знал, на ком может сорвать накопившуюся злость. Поэтому, затащив Кышака в дом, маг не стал мудрствовать лукаво и просто сжал его шею. Сжал так, что у мужчины не возникло ни единого сомнения в намерениях вампира. «Ты ее убил!» Ло чуть ослабил хватку. Кышак начал жадно глотать воздух, и чародей не смог отказать себе в удовольствии вновь сжать руку на горле того, кто потрепал ему столько нервов за эти дни. В глазах мужчины отразилась невообразимая смесь удивления и ужаса от понимания того, что его действительно сейчас могут убить. Взор отчаянно заметался по комнате в поисках того, кто может его спасти. Если бы Кышек мог, первое, что он заорал бы, — это имя знахарки. Однако Ива стояла к нему спиной и, отодвинув занавеску чуть в сторону, смотрела в окно. Мужчина понял, что девушка отлично знает о происходящем в комнате и не собирается вмешиваться. И он был прав. Сейчас с какой-то особой отчетливостью Ива поняла, что не желает никого спасать, будь они хоть сто раз люди и десять раз ее соседи. Зато, глядя на ее спину, Кышек заговорил куда быстрее. Ведь теперь все зависит только от его поведения. Понял это и он сам. Поэтому быстро-быстро ответил, стоило вампиру вновь ослабить захват. — Нет, не я. Я не убивал. Богами. «Своей жизнью, клянусь, не убивал!» Ло, признаться, сам не верил, что убийца именно этот тип. Вот не верил, и все тут. Говорить про чужую невесту гадости, раз за разом приставать к ней, устраивать ей скандалы и требовать назад подарки — это да. Но убить ее не похоже. «Ты сорвал с нее амулет?» «Да, я! Я же уже признался!» Вампир снова сжал пальцы, подержал так немного. Потом чуть-чуть уменьшил давление на горло. — Еще раз мне не понравится твой ответ и начну резать кожу, — ласково прошептал он. — Как глубоко? Это уж как получится. Кышек спал с лица, но промолчал. Ло удовлетворенно кивнул. — Зачем ты сорвал амулет? — Это я его подарил, она за другого выходит. Как только совести хватило, мой подарок продолжать носить. «И вообще, я в нее деньги вложил, а она неблагодарная!» «И ты еще удивляешься, почему она не тебя выбрала?» — хмыкнул Ло, чувствуя, что его начинает подташнивать от этого типа. Однако Ива была настроена куда серьезнее. Она резко развернулась от окна и прошипела, уставившись на крышека. «А ты, ублюдок, не подумал, что человека без защиты оставил?» «Ты дрянь этакая! Амулет с нее сорвал, и тут же ее убили! Не чувствуешь связи? Ты хоть понимаешь, что сделал?» «Не! Ну, если бы я знал, что так повернется, я бы не...» «Козел!» — прорычала знахарка, вновь отворачиваясь, да так, что волосы хлестнули по воздуху. «Ну, какой же козел!» Девушка обхватила себя за плечи. Сорванный оберег не давал ей покоя. Что-то ей в этом ужасно не нравилось. Она пыталась сообразить, но злость мешала думать. Нежити в их краях не так уж много водится, с нечистью побогаче. Только не похоже это на работу нечисти. Так почему же амулет так ее беспокоит? — О чем ты с охотником ругался? — С каким еще охо... На этот раз даже взгляда лох хватило, чтобы кышек исправился сам. — С грядей. Да, было. «Этот гоблин шантажировал меня! Меня!» «В обмен на молчание?» «Да! Он нашел мои следы и понял, что я был там недалеко. Он как-то понял, что была ссора, но про амулет он не говорил. Но... но как-то узнал. По следам. И угрожал, что всем расскажет». «И чего хотел?» Кышек подозрительно замолчал. Ло поднял вторую руку и многозначительно посмотрел на ногти. Мужчине чего то показалось, что они растут прямо на глазах, превращаясь почти в когти. «Да говорю я, говорю!» — не выдержал он. «Этот урод хотел, чтобы вас убили, сожгли обоих. Это он меня заставил натравить на вас наших?» «Нет, я и сам считал, что так нужно. Но он... он прямо на месте не мог стоять, как ему хотелось, чтобы вас сожгли». И не только я один, народ поднимал. Он хоть и держался в стороне, но умудрялся как-то всех подзуживать. И он знал, что ты в дом к Еринке полезешь. Ива удивленно посмотрела на ло. На лице вампира не отражалось никаких эмоций, но девушка чувствовала, что он все-таки удивлен. И явно ищет причину подобному знанию. По мнению знахарки, таковая могла быть только одна. Но разум — такое направление, которое непременно найдет еще несколько штук, а потом выберет правильную. Он говорил, что это я убил Еринку. С отрешенным лицом поинтересовался Ло. Кышек задумался. Он говорил, что вы све, Ви... Ивой виновны. В убийстве? Вновь повисла пауза. Не помню. Я был на взводе. Тогда я подумал, что да. А сейчас он просто постоянно твердил, что вы виноваты. Но, пожалуй, пожалуй, он не уточнял, в чем. Ива и Ло переглянулись. Дело становилось яснее и запутаннее одновременно. Вампир задал еще несколько вопросов, но ничего особо ценного не узнал, так что юноша почти с сожалением отпустил горло мужчины. «Пошел вон!» — мотнул Ло головой на дверь. Кышик рванулся к ней, но на самом пороге остановился, повернулся и вперил взгляд в тех, кого недавно готов был отправить на костер. — Что? — не выдержала Ива. — Вы думаете, мужчина с трудом сглотнул? — Ее убили потому, что я сорвал с нее амулет? Внезапно травнице стало его жалко. Одинокий и никем не любимый человек. Еринка дала ему надежду, а потом отобрала, вряд ли пощадив его чувства а он ищет ее убийцу. Что будет, когда найдет? Опять одиночество? — Да, — произнес вампир, не отрывая взгляда от Кышика. — Такое возможно. Мужчина опустил глаза и вышел. В домике разлилось напряжение. Ива не хотела задавать этот вопрос, но все же не смогла удержать язык на привязи. — Зачем ты ему это сказал? Он теперь всю жизнь себя будет винить. Лоу приподнял брови. «Твоя жалость забыла о том, кто привел людей с факелами к твоему дому?» «Так это была месть?» «Нет, Ива», — вампир покачал головой. «Это задел на будущее». «Я тебя не понимаю». Парень пожал плечами. «Не думаю, что Еринка была последней. Может, в следующий раз он подумает, прежде чем сорвать защитный амулет с той, которая ему дорога». Поланея быстро шла по лесу. Она не смогла понять, куда отправились члены семьи Родаяры. Но коли уж Еринку убили, то, скорее всего, Ларимир был именно на той проклятой поляне. Ведьма все меньше сомневалась в том, что это именно его рук дело. Конечно, вокруг этой девушки крутились многие, но не одна же она такая. Однако до вчерашнего дня обходилось без убийств. Новым же в этой ситуации было только одно. Соседка с ее якобы блестящим спасительным зельем на крови вампира. Но что Ларимиру потребовалось около их деревни? Тетушка немного поломала голову, потом поняла, что от семейного места силы их деревня ближе всего. Как часто ему надо питаться? Женщина вспомнила труп девушки. Вряд ли тогда существо, в которое Ларимир мог превратиться, выпило много, иначе это заметили бы. Что-то его спугнуло. Вряд ли он уверен в своих силах. Днем подобное создание слабее и чувствует это. Голод может толкнуть на многое, но инстинкт самосохранения зачастую пересиливает. Ведьма покачала головой. У нее никак не получалось думать о Леримире как о чудовище. Такой хороший мальчик, добрый. Радояра не прятала его от жизни. Конечно, в поле он не работал, но и Сиднем дома не сидел и умел радоваться этому. Всегда старался помогать матери. Эх, если бы не его болезнь. Паланея всегда считала, что хороших людей мало, и их по мере сил надо беречь. Ночью, однако, ни на кого не напали, если не считать очередного «Ведьми пламя», продолжала размышлять женщина. Все происходящее нравилось ей все меньше, и комариным укусом зудело ощущение, что она на шаг, а то и больше отстает. Почему не напали? Все были заняты в представлении. Неужели никто не отошел от деревни ночью? Хотя могли испугаться. Полонея вдруг представила, как монстр бродит вокруг деревни и поежилась. Вряд ли той крови, что Лэрмир высосал, хватило бы надолго. Так что весьма вероятно, он где-то рядом с деревней. Женщина нахмурилась. Она рано ушла. А день, похоже, не помеха для него. Если только изменения произошли сразу и окончательно, что вряд ли. Не случится ли так, что к ее возвращению в деревне обнаружат еще один труп? Или даже не один? Странно все-таки, что я ничего не почувствовала, когда осматривала тело Еринки. Неужели все волны уже улеглись? Так быстро? Но подобному могло быть несколько объяснений. Особенности места убийства, особенности самого существа, в которое Ларимир превратился. Чье-то вмешательство, да и просто время. Кто-то постарался, но кто? Ответ не заставил себя долго искать. Как мать, так и сестра могли захотеть выгородить родную кровь. В теорию не укладывались слова Ло о том, что Еринку все-таки не кусали. Но Полонея со скепсисом к ним отнеслась. Она не совсем понимала, зачем вампиру врать, однако не верила все равно. Возможно, ему не хочется, чтобы люди, в том числе и Ива, озлобились на вампиров. Ведь это его кровь сотворила монстра. Вполне резонно предположить, что юная девушка, увидев подобное зрелище, всерьез задумается, нужен ли ей столь опасный кавалер. Даже если бы он был уверен в Иве, то не мог не понять, что ее тетушка вряд ли одобрит выбор в возлюбленные того, чья кровь способна на такое. Ло нравился Полонее но в их с племянницей совместное будущее верилось трудом ну да пусть пока болтается рядом хотя бы защитит всяко польза да и посмотреть приятно немного погружив по лесу и обойдя еще ряд мест которые могли привлечь Ларимира своей энергией, ведьма решила что пора возвращаться ива с кавалером сегодня собирались поговорить с соседями это могло кончиться плохо да и велика вероятность что около деревни бродит монстра Внезапно Паланея вспомнила о том, что Ива убежала с утра пораньше неизвестно куда. Нет, ведьма догадывалась, но ее это совсем не радовало. По сути, куда бы она ни пошла, дорога пролегала через лес. Конечно, сейчас Иву голыми руками не взять, но и на старуху бывает проруха. Что уж говорить о юной эмоциональной девчонке. Ведьма на миг прикрыла глаза и призналась самой себе, что ее охватывает паника. Она отлично знала, что Ива за последние полтора года выжила во множестве приключений, справляясь как своими силами, так и благодаря помощи друзей. Она прошла полмира и видела самых разных, порой весьма опасных существ. Однако одно дело, когда это происходило где-то там, далеко. Другое же, когда монстры грозили ей здесь. Будто бы тут опасность была реальней. Ведьма редко использовала свою колдовскую силу ради быстрого передвижения, но сейчас решила отойти от этого принципа и после несложных манипуляций взмыла воздух. Так, теперь этот, вернее, снова он. Ло двумя пальцами почесывал лоб с правой стороны. Охотник в смысле? Гридя, так его? Так, вздохнула Ива. Этот день когда-нибудь закончится? «Он только недавно начался», — удивился вампир. «Да, точно». Еще более печально прозвучало в ответ. Алло немного подумал, потом осторожно произнес. «Я понимаю, это все непросто. Такие скверные дела обнажают самые неприятные стороны людей. Под людьми он сейчас имел в виду все расы, и это не было дипломатией. К тому же все это происходит в твоей родной деревне». «Мне очень жаль, милая. Обещаю, как только все закончится, мы как-нибудь развлечемся. Поедем куда-нибудь. Есть же у вас здесь какие-нибудь развлечения? В ближайшем городе, например, или еще где?» Иван немного грустно улыбнулась, подошла к вампиру и обняла его, положив голову ему на грудь. С ее ростом иначе не получалось. «Ты такой хороший! Не обращай внимания. Я просто в очередной раз поняла что не слишком люблю людей. Долгое и... Хм, эмоциональное общение с ними меня утомляет. Звучит так, будто я избалованная барышня, а не деревенская знахарка. Она попыталась хихикнуть, но вышла не слишком убедительно. Вот тетушка, она это любит. Она вообще с легкостью людьми управляет. У нее как-то раз-раз, и все начинают делать то, что нужно ей, выкладывает все на чистоту, И будто бы без усилий совсем. Она вообще от этого не устает. А я... Вроде и люблю общаться, но недолго и не со всеми. Вот ребята имелись в виду Златка, Грым, Кали и дей Очень быстро проникли в душу. И даже не воспринимается уже как... Как... Ива не могла подобрать слово и лишь цеплялась за рубашку юноши. Как те, перед которыми надо держать лицо. Понимающе подсказал тот. — Да, именно это. Это и еще... Как те, от кого-то надо чего-нибудь добиться. Для меня это сложно. С ними так хорошо. Здесь же, и особенно сейчас. Эх, ужас просто. На миг Ло прижался губами к светлым волосам девушки и просто покрепче обнял. Сейчас ему казалось, что он еще сильнее любит это очаровательное существо и еще больше хочет ее защитить. Какое-то время молодые люди стояли обнявшись. Потом Ло тихонько произнес. — Хочешь, я сам все сделаю. За деликатность методов не ручаюсь. Зато это будет быстро и эффективно. А ты дома посидишь, зелья какие поваришь. Ива с легкостью представила себе эти быстрые эффективные методы и с трудом подавила в себе малодушное желание согласиться. У нее как раз закончилась заживляющая мазь. Сейчас самое время ее варить, вернее, смешивать. Очень подходящий для знахарства день. Да, мечты казались такими сладкими, что вырваться из их плена удалось только невероятным усилиям воли. Девушка покачала головой и прошептала, что сваливать на него заботы ее и вы родной деревни неправильно. «Зато я не предвзят», — ответствовал он. Травница пожала плечами. «Да я сомневаюсь, что в этом деле будет хоть какая-то объективность». Тут Ло не мог не согласиться с возлюбленной, в очередной раз поразившись различием между жизнью в крупном городе и маленькой деревне. Они уже почти дошли до двери, когда Ива вновь остановилась и так же тихо произнесла. «Знаешь, мне кажется, что если бы мы не приехали сюда...» Ничего этого не произошло бы. ло стало нехорошо при мысли, что сейчас она начнет обвинять себя во всех грехах мира. Возможно. Тем не менее, пожал он плечами. Но это не повод не приезжать. Конечно, нет. Вдруг развеселилась волшебница. Не это. Так произошло бы что-нибудь другое. Просто это очень маленькое сообщество людей, в котором крупные события — редкость. Такая редкость, что приезд двух людей запросто может таковым считаться. Кто ж думал, что это будут такие события? Девушка сделала упорно последнее слово. Я как раз думал, как сильно отличается жизнь здесь и в Стонхерме, заметил вампир. Да уж, она улыбнулась. Теперь видишь, какой большой путь я проделала. Я не о расстоянии. Я понял. Но, думаю, дело не в происхождении, а в мышлении. Не поверишь, даже среди вампиров, не говоря уже о знатных дамах человеческого происхождения, есть такие курицы. Ло явственно припомнил жену своего двоюродного дяди. Вот уж точно, дура деревенская. Ничего в жизни, кроме сплетен, ее не интересует. А, нет, И еще как выдать замуж своих четырех дочерей, трое из которых уродились такими же идиотками. И как дядя угораздила на ней жениться, ведь не красавица же. «Да?» — удивилась Ива и задумалась. Ей всегда представлялось, что происхождение подразумевает определенный уровень интеллекта. Ведь людям благородным дается то, на что далеко не все представители других сословий могут рассчитывать — образование. Хотя бы его зачатки. «Конечно!» — кивнул Ло. «Ты мне сама рассказывала о том, сколько раз тебе приходилось отбиваться от разного рода дворянчиков». — Ну, так-то мужчины, — протянула девушка. У некоторых из вас она ехидно улыбнулась. Мозги при виде хорошенькой мордашки непостижимым образом испаряются. Их просто кое-что блокирует. не удержался, чтобы не притянуть поближе свою хорошенькую мордашку, позволив себе немного фривольностей. Идти куда-то резко расхотелось, но все же пришлось. Как искать этого гоблинского гридью? В деревне его не оказалось. Конечно, он охотник, а значит, много времени должен проводить в лесу. Но Ло отсутствие этого начинающего шантажиста показалось подозрительным. Наверняка ему не составило труда догадаться, что Кышек разболтает все. Хотя они же не дознаватели какие-нибудь, чтобы он за свои проделки так волновался. Если только он и не прикрывает что-нибудь посерьезнее. Ло прикинул вероятность того, что Гриди окажется убийцей, и покачал головой. В таком случае он сидел бы тихо-тихо и не высовывался. Но даже если жадность пересилила, то зачем? Четкий ум мага разума перебирал возможные варианты. В этом деле обнаружилось столько заинтересованных лиц, столько неожиданностей. Вроде бы они с Ивой уже многое выяснили, однако эти сведения ничуть не приблизили их к раскрытию тайны. Или, может, он что-то упускает? Все-таки им повезло. Один глазастый мальчишка заметил, куда направился Гридя. Дальше найти его оказалось делом техники. Ло обратил внимание, что охотник удивился их появлению рядом с собой, но неожиданностью оно для него не стало. «Евелись!» — проворчал Гридя. «Не трогал я эту гоблинскую девку! Не трогал!» Сразу же перешел он к делу. «Это Еринка мне сразу не от мира сего показалась! А я таких за версту обхожу! От них всегда неприятности!» Что в городе, что в деревне, что в лесу, а все равно жди беды. И то, что ей шею свернули, меня нисколько не удивляет. Только я к этому отношения никакого не имею. — И еще скажи, что ты с Кышака деньги за молчание не пытался получить, — хмыкнула Ива скептически, хотя слова охотника ее озадачили. — чего же такое говорить? — Этот же идиот кышек, небось все как на духу выложил. — Вот ведь с виду кремень. А как копнешь, баба, а не мужик. Гридя скривился, как от кислого. А чтоб и не взять с него было золотых. Он, значит, девку довел так, что она от него как подстреленная обижала. Может, поэтому опасности и не заметила. Или убежать не смогла. А он ничем за это не поплатится? Нет, нормально, а? Ива от возмущения уперла руки в бока. А если бы это он ее убил, а ты ничего нам не сказал? «Кышек? Убийца? Да не смеши меня!» И потом я следы хорошо рассмотрел. По следам не мог он убийцей быть. Но то, что там ссора была, так это я не сомневаюсь. «Тоже мне нашелся благородный мститель!» Девушка заводилась все сильнее. «Еще нам заливаешь про справедливость! Ты просто денег хотел, жадность обуяла, так что не надо тут благородные мотивы вставлять. Чего ты еще ради денег сделал?» «Может, это все-таки ты ее убил? А? Если бы заплатил кто?» «Ты чего такое гавкаешь, а?» Охотник с недвусмысленными намерениями двинулся вперед, но поймал взгляд Ло и мигом отступил на прежнее место, исправившись. «Ты чего такого говоришь? Я такими вещами не занимаюсь». «А чем ты занимаешься?» Вкрадчиво, но так, что Ива мгновенно захлопнула рот, спросил Ло». — Сейчас охотой, а раньше. — Не твое дело. — Не мое, но ответить тебе все равно придется. И мне надоело перед каждым увольнем дипломатию разводить. Ива про себя отметила, что ее вампир на время отбросил изысканные манеры. — Выбирай, или так все расскажешь, или поколдовать придется. — Не имеешь права. — А кто узнает? — усмехнулся юноша. — Ива поспешила злорадно усмехнуться, дабы не портить ему игру. Грюдя возмутился. Очень. Долго, надо признаться, возмущался. Но эту игру знали все присутствующие. Так что просто дождались, пока охотник сдался, подчиняя силе. Лесником я был. За угодьями знатного господина следил. Чтоб порядок был. Браконьеры всякие не шлялись. Зверье для охоты хозяйской подгонял. Ну, сами понимаете. «А что же ушел?» — поинтересовался Ло. Стар стал. «Да и что это за жизнь? Всегда один! Мне, может, тоже хочется жену и детишек, друзей там, общения!» И во мгновенно преисполнилось сочувствие, с легкостью представив себе, что одиночество может быть не следствием того, что люди тебя не принимают, а просто потому, что они далеко. «Нет», — тем временем покачал головой вампир. «С такой работы не уходят». Девушка, непонимающая, уставилась на возлюбленного. — А как же семья, друзья? — Ты не похож на любителя частого общения, иначе вряд ли бы охотником стал, — продолжал Ло. — К тому же не так уж часто дома лесничих слишком далеко от деревень стоят. Да и замуж за лесничего, в чьем владении большие угодья, охотно идут. — Место же это наследственное, как правило. Так что должна быть другая причина. Рассказывай давай. Гридя и пораженная Ива молчали. Потом охотник недовольно глянул на слушателей, немного пожевал губами и, наконец, соизволил ответить. «Уходят». Лоан охмурился, но Гридя все же пояснил. «Если видели не то, что должны были видеть». Воображение мгновенно нарисовало знахарки несколько сцен, одна другой пикантнее. Однако оба мужчина выглядели слишком серьезными, и пикантные сцены мигом сменились на кровавые радах а что радах гридя явно не ожидал вопроса о втором охотнике он с тобой служил не мы с ним по дороге встретились он тоже искал место подальше от от всего гридя неопределенно махнул рукой вдвоем всяко веселей и безопаснее а почему вы выбрали эту деревню поинтересовалась ива Радыху она приглянулась, — пожал плечами охотник. — Да и куда дальше-то? И так на краю мира. — Обжитых территорий, — обиделась знахарка на правду. — Ну да, — сделал вид, что не понял мужчина. — Дальше еще полно лесов, а потом и горы какие-то. А что за ними, и вовсе неизвестно. Ива вздохнула, уже позабыв об охотнике. — А чем Радых занимался раньше? Сбить смысле ло было куда сложнее. — Наемничал вроде. Охотник даже задумался. То там, то здесь. Он не любит о прошлом говорить. Да и я тоже старался особо не спрашивать, а то в ответ придется рассказывать. А Оно мне надо. Вампир молча смотрел на гридю. Смотрел, пока тот не занервничал еще сильнее. — Ну, чего ты на меня пялишься? Я тебе все выложил! Не выдержал он, наконец. — Да вот думаю... Что же ты такой весь непричастный? Подбивал народ, за сжечь меня и его. Травница только сейчас вспомнила об этом. Да, кстати, было же! Ло не стал закатывать глаза. Он, просто не отрываясь, смотрел на охотника. Иви как-то вдруг стало ясно, что вампир готов пресечь любую попытку сопротивления. Более того, он ждет ее. Очевидно, понял это и Гриде. И сейчас, похоже, судорожно пытался придумать, чтобы соврать. Он даже уже открыл рот, но Ло едва заметно покачал головой. И охотник сник. Радых сказал, что ты вампир, а девица твоя — ведьма. В самом делешная. Более того, девушка — и ведьма потомственная. Такую только через огонь можно с достаточной надежностью убить. И надо делать это в отсутствии старой ведьмы иначе у них сил будет за четверых. Он говорил, что смерть Еринки — это только начало, что тебе, как вампиру, надо питаться не реже одного раза в две седмицы, а то и чаще. Мол, ты не укушенный, в смысле, ты не сотворенный вампир, а этот, ну, которые уже рождаются вампирами, поэтому так долго. Но ты еще молодой, и если голоден, не сумеешь сдерживать инстинкты, поэтому и напал на Еринку. Только тебя спугнули, и много крови ты не выпил. Поэтому скоро снова кого-нибудь убьешь. Однако ты уже умеешь маскировать свою эту... ауру, силу. Поэтому сразу непонятно, что это ты прикончил девицу. Хотя чего там непонятного? Шея-то того, покусана. Радах сказал, что это плохо. Ну, что ты умеешь это скрывать. Значит, не совсем щенок. Но надо узнать точно. И вообще радых! Гридя замолчал и потом очень задумчиво добавил. Он говорил так уверенно. Может, он сам вампир? Нет, вздохнул Ло. Он охотник на вампиров. Юных деятелей в деревне не оказалось. Вместо них имелась в наличии толпа недовольных соседей. Некоторых нужно было успокоить, на других рявкнуть, третьих вразумить, четвертых. Не придушить. Но в первую очередь нужно было выловить старосту с прочими активистами и озадачить их тем, чтобы они собрали народ в деревне. Нечего им по полям и лесам шататься, когда тут неучтенный монстр кружит. Конечно, рабочий день они потеряют, но лучше потерять день, чем жизнь. Решая все эти вопросы, полонея вымоталась куда больше, чем за время поисков и полета. Нужно отдохнуть хотя бы пару минут. — подумала она, сообразив, что ноги сами несут ее к дому. Конечно, необходимо было сыскать неуемную племянницу с ее упырьком, но ведьма чувствовала, что с ними все в порядке. Уж одну чашку чая она может себе позволить, и лучше будет, если вон и добавить каких-нибудь укрепляющих травок. Однако дома женщину ждал сюрприз. — Радояра? Соседская ведьма всегда трепетно относилась к своей красоте. Ее волосы до сих пор золотились, а кожа не знала морщин. Однако, когда Радояра повернулась, стало ясно, что даже темные силы не могут справиться с горем. Нет, волосы не посидели, а морщины не появились. Но лицо женщины было не просто бледным. Оно было белым, как нетронутый снег. Даже с какой-то нехорошей синевой, особенно вокруг губ. Но хуже всего глаза. Будто кто-то заменил их нарисованной подделкой. Перемена настолько поразила Паланею, что та даже не сразу нашлась, что сказать. Что с тобой? Не скоро смогла вымолвить она. Я его потеряла, Поля, прошептали ей в ответ. Я его потеряла. Чай откладывается. Мрачно подумала тетушка и подошла к подруге. Через полчаса совершенно бесплотных попыток добиться от нее рассказа о произошедшем, ведьма все-таки поставила самовар. Только после того, как подействовали положенные в чаю успокоительные травки, Радояра начала говорить что-то, кроме тех слов, которые услышала женщина в самом начале. Соседка слишком хорошо знала своего сына, чтобы надеяться на его благоразумие. Ларимир любил жизнь, но он никогда бы не согласился на обряд, в результате которого стал бы полунежитью. Ему пришлось бы пить кровь и скрываться от солнца. Да и что произошло бы с сознанием, характером, тоже было неясно. Даже сама Рада Яра не знала, останется ли ее мальчик прежним или превратится в совсем другое существо. Но смотреть и дальше, как он постепенно угасает. Обряд давал бы надежду, шанс. А это уже много. Но Ларимир никогда бы не согласился. Пришлось матери пойти на еще больший риск — колдовать над зельем, а не над ребенком. В подобных делах это менее надежно, но иногда другого выхода нет. Юноша всегда четко в определенное время выпивал лечебные настои, что Радояра и Ларика ему готовили. Одно из них мать подменила. Чтобы не выдать себя, она, как всегда, ушла из комнаты сына и занялась своими делами. Напряжение последних дней и немалые усилия, положенные на колдовство, сморили женщину, хоть она и думала, что после всех этих событий не заснет еще неделю. Ведьма не знала, сколько проспала, но когда очнулась, ни сына, ни зелья в комнате не оказалось. На столе она нашла записку от дочери. Ларика бросилась в погоню за братом, просила мать ждать их дома, мол, она сама справится. Да куда там? Каким бы коротким ни было письмо юной ведьмы, Ее мать прекрасно поняла, таящаяся между строк. С Ларимиром явно случилось что-то плохое. Иначе Ларика не стала бы просить Радояру ждать дома. Только желание уберечь мать могло подвигнуть дочь на такое нелепое предложение. «Теперь мне страшно за обоих», — прошептала женщина. «Мне кажется, я потеряла все». Радояра отправилась на столь важное для их семьи место, руководствуясь теми же соображениями, что и Поланэя некоторое время спустя. Он побывал там, я это отчетливо ощутила, но я думала, он ушел. Оказалось, что нет. Ведьма не успела понять, что случилось. Ни одно из чувств не просигнализировало об опасности. А потом оказалось уже поздно. Радояра провалилась в небытие быстрее, чем смогла хоть что-то разглядеть. Только мелькнула мысль что умирает, не увидев в последний раз детей. Однако ей повезло очнуться. Наверное, в нем еще что-то осталось. Наверное, он что-то еще сохранил в душе. Он не выпил все мои силы, не тронул и кровь. Однако он напал на мать. Горько констатировала про себя Полонея. До подобного обычно долго опускаются. Не в тот же день. Слишком быстро. Или это было самое легкое? Бедная Рада. Женщина старалась не думать о том, что сама сделала, когда ее любимая девочка оказалась на грани жизни и смерти. Очевидно, соседки жертвовать было уже нечем, если она решилась на зелье с вампирской кровью. Гоблин, побери! Знала бы, что так все выйдет. Вымалили бы на троих уло, чтобы он сделал мальчишку сотворенным вампиром. Худа меньше бы потеряли. Но как же жаль! Как гоблински их всех жаль! Но Еринку тоже жаль! Поланея слушала соседку и думала о том, во что превратился ее сын. Меня пугает, что он может пить энергию. С одной стороны, это неплохо. Может, ему удастся не убивать ради выживания. Ведьма сама себе боялась признаться в том, что если бы дело обошлось только одним трупом, Она закрыла бы глаза на происходящее. Но если разум Ларимира уже не вернуть, то это очень плохо, ибо значит, что он очень сильный. Справимся ли, если и не окажутся рядом? И, главное, справятся ли они?» Очнувшись на земле неподалеку от их места силы, Радояра долго не могла даже двинуться, но, едва придя в себя, отправилась к Полонее пешком. Где искать сына или дочь она не знала, но было ясно, что без помощи подруги и ее гостя уже не справится Увы, на дорогу ушло слишком много времени. Причем часть пути Радояра не помнила. Тетушке Иве оставалось только качать головой. Как только добралась живая и невредимая. Хуже всего то, что теперь придется ловить Ларимира, сошедшего с ума, не без ее и помощи. Отвратительно! Однако начать следует с того, чтобы уложить в кровать еле живую мать, а это будет непросто. Да и кто бы на ее месте согласился безропотно лежать?